что до нее? Уж она ни за что не променяла бы этого увольня Боржеса. Впрочем, не такой уж он безобразный, высокий, крепкий, лицо, правда, немного грубое, на целую свору дерзких юнцов из Рио-Вермельо, без кала, без двора. Доктор Боржес, она заранее наградила его этим титулом, «Приличный молодой человек, это сразу видно по его манерам, из знаменитого семейства и очень богат!» Дона Розилда выяснила, что их резиденция в Белеме настоящий дворец, одних слуг больше дюжины. «Дюжины! Слышишь ты, непутевая взбалмошная дура, сумасбродка! Там мраморные полы и лестницы!» И, вытянув вперед руки, донора Зилда с пафосом повторила, «Ты видела когда-нибудь, чтобы богатый человек был некрасивым?» На щеках флор снова появились прелестные ямочки. Замуж она не торопилась и решительно возразила матери, «Вы, мама, говорите так, будто я продаюсь мужчинам за деньги. Он мне не нравится». Вот и все. Борьба за Педро Боржеса между разъяренной и все более распалявшейся Доной Розилдой и Флор, которая была спокойна, точно ничего не случилось, достигла своего апогея во время выпускного бала, куда их пригласил Педро. Для такого торжественного случая Дона Розилда разоделась в пух и прах, блестящие блестящей тавте, надутая, как распустивший хвост индюк, с оборками на рукавах и испанским гребнем в пучке, она вызывала смех. Зато Флор была восхитительна в своих кружевах и ни минуты не сидела. Она не пропустила ни одной кадрили и все же не подала никакой надежды новоиспеченному доктору. Даже когда он накануне отъезда в далекую Амазонию пришел с визитом, взяв с собой отца, чтобы произвести большее впечатление. Отца звали Рикардо. Это был величественный старик с гормоподобным голосом. Пальцы его были унизаны кольцами. И Дона Розилда чуть не упала в обморок, когда увидела столько драгоценных камней. Один из них... Огромный черный алмаз стоил, по меньшей мере, 50 конторейсов. Старик рассказывал о своих владениях, о прирученных индейцах, о каучуке, словом всякие истории про Амазонию. Потом заявил, что рад, видя наконец своего сына врачом. Теперь ему остается только жениться на порядочной, скромной и простой девушке. Деньги их не интересуют. Накоплено уже достаточно. При этом старик зашевелил пальцами, и бриллианты засверкали, озарив всю гостиную. Он мечтал о невестке, которая народит ему внучат, а те заполнят веселыми криками и согреют их сумрачный роскошный дом в Белеме, где старый Рикардо одиноко жил, пока Педро учился. Старик не спускал глаз с флор, словно ожидал от нее ответа, или хотя бы жеста, улыбки. Если это не было сватовством, значит, донора Зилда ничего не понимала в таких вещах. Донора Зилда дрожала от волнения. Наконец-то наступил долгожданный час. Никогда еще она не была так близка к своей цели. Она смотрела на дуреху дочь. Сейчас Флор скромно, но решительно даст согласие. Однако та лишь сказала равнодушно, «Я не сомневаюсь, что не будет недостатков в красивых и порядочных девушках, которые согласятся выйти замуж за Педро. Мне бы только хотелось, чтобы свадьба состоялась в Баии. Я бы тогда приготовила все для банкета». Педро Боржес, нисколько не обидевшись, спрятал купленное заранее обручальное кольцо, а старый Рикардо Кашлянов переменил тему разговора. Донора Зилда почувствовала, что ей дурно, и она задыхается. Сердце ее готово было вот-вот разорваться. В бешенстве она вышла из гостиной, боясь упасть в обморок. Если б сейчас...